На другой день фермер ощущал чатый туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим То он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермер не пил, но пили другие. А как расчет был сообщат, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученные месячные жалования ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермер тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом, Он даже не должен стыдиться быть нищим, иначе невозможно. Фермер только немножко сожалел кое-кого из молодых инженеров, которых считал за людей лучшего порядка, и стеснялся, как он им откажет в товариществе. Но беспокойство его было напрасно. Ни старшие, ни младшие никто его сообщества более не искали. Другой месяц фермер тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи и жалования, косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажной полоской, за истекающий месяц и за прошедший. Фермер притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалование — Косоротый еще более скосоротился и спросил, что ж, опять не берете? — Да, не беру и никогда не возьму, — резко отвечал фермер и добавил, чтобы казначей на будущее время не и делать ему таких предложений. — Хорошо-с, — отвечал косоротый, и тут же, прежде чем фермер успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника. Фермер не имел ни малейшего повода подозревать, что косороты и спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые фермером. И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон переходит в трагизм.